Ноябрь 2021 года. Пётр Кравченко. «Я как будто предчувствовал, что это в последний раз», — сказал Николай Андреевич. «Больше такого не случалось». Я почему-то всегда заранее чую этот самый последний раз, неоднократно замечал. Вот все вроде бы хорошо, ничто, как говорится, не предвещает, а вдруг такая тоска накатит, такая душевная боль, и появляется откуда-то ощущение, что больше так хорошо не будет. Трудно объяснить... Помню, в тот вечер я еще удивился, что Мишка вроде как сам на себя не похож. Ни одного едкого замечания, ни одного подкола, ни в адрес сестры, ни в адрес Юрки, ни в мой. Так удивительно было. Я решил, что Мишка изменился, брак пошел ему на пользу, детки опять же смягчился, наверное. Дурак я был. Словно и забыл, как он незадолго до того Нинкин развод устраивал и как разговаривал со мной. Думал, хорошо, брат вернулся, подобрел, помудрел, еще одна родная душа будет рядом, жизнь налаживается. Ну, а потом, месяца не прошло, случилась беда. Славик Лаврушенков убил следователя Садкова. Петру показалось, что он на мгновение оглох. «Как? Вот так просто? Всего одной фразой, без всякой подготовки? Ради этих пяти слов нужно было выслушать столько неотносящихся к делу историй?» Он с трудом стряхнул с себя оцепенение и понял, что Губанов продолжает говорить, не замечая, что собеседник его не слушает. «Даже не пытался скрыться» перерезал горло ножом, уложил тело на асфальт и сидел рядом, пока прохожие милицию не вызвали. Не отпирался, не врал, сразу сознался во всем. Рассказал про отца, про Юркино самодеятельное расследование, про Левшина, про Баронина, про то, как, не дождавшись реакции государства, решил вершить правосудие своими руками. Выслеживал Садкова, пытался познакомиться с его любовницей, чтобы через нее как-то приблизиться. Так вот, что означали слова Галины Викторовны Демченко о сопляке, недочеловеке, поджидавшем ее возле работы. Понятно, что она рассказала об этом следователю, опознала Лаврушенкова. Отсюда выросли ноги и у истории, которую вдова Садкова внушила своим детям, мол, у этой шлюхи был еще один любовник. А ведь она отлично знала, как все было на самом деле. Молодец, женщина, что и говорить. Сделала все возможное, чтобы дети выросли в лютой ненависти к покойному отцу. Любопытный психологический поворот. Петр сделал очередную пометку на полях блокнота, куда записывал важное в книгу. Такой типаж, как жена Садкова, встречается нечасто. «Хорошо бы его описать». «Как только следователь услышал фамилию Баронина, — мерно говорил Николай Андреевич, — так сразу сообщил, куда надо. Дело в КГБ забрали и все засекретили. Зинаида, Славкина мать, слегла. Мы с Юрой устроили ее в хорошую больницу. Она там долго пролежала, но удалось выходить. Спасибо докторам». «Но...» Почему жертвой стал Садков? Вследствие живел полынцев, Садков только обвинительное заключение составлял. Так, Славки-то, откуда было знать такие тонкости? Ты не равняй то время с сегодняшним. Тогда все было иначе. В те годы, например, слово агент можно было произносить только еле слышным шепотом и только между своими коллегами. «Рядовые граждане не должны были знать, что у каждого опера есть агентура, завербованные источники информации. Это было государственной тайной. А сегодня, пожалуйста, какой сериал про полицию не возьми, об этом говорят открытым текстом. Рассекретили». Было очень много всяких ограничений. Длиннющие списки того, что считалось служебной тайной, что государственной... На чем ставить гриф для служебного пользования, а на чем секретно или совершенно секретно? И Юрка ни разу не назвал Славику ни одной фамилии: ни Дергунова, ни Полынцева, ни Садкова. Говорил просто следователь, что человеку дозволено знать, то в приговоре написано. Садков зачем-то притащился в суд, видно, хотел послушать, как будет идти процесс. Это ж было его первое значительное дело. Все-таки потерпевший Астахов – видная фигура. Ну, то есть дело-то, конечно, не его, а Полынцева, но ведь нельзя упустить такой удобный случай засветиться, показать себя. Процесс сделали закрытым, но Садкову разрешили присутствовать, видимо, не нашли аргументов, как его не пустить. Он и уселся за стол рядом с представителем гособвинения. Ну и в самом деле судебные заседания закрывают для публики. А официальному участнику процесса как откажешь? Тем более исследователю, который передал дело в суд. Оснований нет. Зинаида давала показания на суде, отвечала на вопросы об особенностях характера и поведения мужа, о его провалах в памяти, о болезненном отношении к моралке. Вот там она Садкова и увидела. И фамилию его услышала. Во время следствия ее допрашивал Полынцев, это она, конечно, помнила. Но раз в зале суда сидит Садков, значит, он и есть главный. Вот такая простая логика. Никто ей ничего не объяснял. Как поняла, так сыну и пересказала. Поэтому Славка записал Евгения Петровича Садкова в главный злодей. Юрку не слушал, меня не слушал, все сделал по-своему. Терпение у него лопнуло, надежды на справедливость от государства не осталось, и ждать больше не захотел. Вспомнил навыки, полученные в десантных войсках, и решил все раз и навсегда, и с Садковым, и с самим собой. Ну и так получалось, что и с матерью своей, Зинаидой. Когда с Виктором все случилось, она справилась, а это горе ее совсем подломило. Ей ведь даже пятидесяти тогда не было. Она в одночасье превратилась в старуху. Сразу посидела, слабела на глазах, еле ходила. Хотя и протянула после этого больше двадцати лет. В кармане у Губанова запиликал мобильник. Николай Андреевич посмотрел на экран и фыркнул. «Светка, сейчас начнет гнать нас домой». Судя по коротким и недовольным репликам старика, племянница действительно волновалась и просила вернуться. А не замерз я, все нормально. Нет у меня давления, успокойся. Я не голодный. Ну почему долго? Ничего не долго. В кое веки я воздухом дышу, ты радоваться должна. Все, не мешай, мы работаем. Пётр с трудом сдержал улыбку, услышав эти слова. Прозвучало внушительно и солидно, как у человека, занятого на ответственной службе. Губанов спрятал телефон в карман. «Хорошая она, моя Светка», — сказал он с грустным вздохом. «Заботливая. Намучилась со мной. Но ничего, скоро я её освобожу, хоть вздохнуть сможет, собой заняться» а не только со мной старым перечником сидеть. — Ну зачем вы так, Николай Андреевич? А что ж мне, делать вид, что вся жизнь еще впереди? Я уже не в том возрасте, чтобы притворяться. Слушай дальше. Я ведь не зря тебе про убийство Наждановской рассказывал. Думал, наверное, что я просто так воздух сотрясаю. — Старик скрипуче хихикнул. — Вот и нетушки. Тот случай с комитетчиком случился как раз в конце декабря, меньше, чем через месяц после убийства Садкова. Андропов вместе с прокуратурой Союза дали команду ФАС. Тут и началось. Вскрывались злоупотребления, фальсификации, пытки, уголовщина всякая, и дело Садкова оказалось очень к месту. За него взялись как следует. Стали трясти всех, кто был причастен к расследованию убийства Астахова. Названия и должности не смотрели. Вот тогда скандал и разразился. Выяснилось, что больше половины успешных и ярких дел Полынцева — дутые пузыри. Он много лет занимался тем, что подтасовывал доказательства, одни прятал, другие подделывал. Поощрял оперов, чтобы они мучили подозреваемых и выколачивали признание. Он же долго в областной прокуратуре сидел, со всеми операми был знаком. Они и рады стараться, им ведь тоже поощрение за раскрытие полагалось. И статистика раскрываемости хорошая, и начальство довольно. Кому грамоту, кому запись в личное дело, кому премию, а кому и досрочную звездочку на погоны. «Всем хорошо. Плохо только тем, кого они безвинно отправляли на зону, и их семьям. По делам Полынцеву под раздачу попали человек сто пятьдесят, если я правильно помню». «Правильно ты помнишь», — подумал Петр. «В интервью судьи Якомасова тоже эта цифра называлась, и нам с Кариной показалось, что это сильное преувеличение фантазии старого человека». «Неужели сто пятьдесят? С трудом верится. Десять-пятнадцать, я бы согласился, но сто пятьдесят?» Губанов неожиданно рассердился. «Тебе с трудом верится? А про дело Михасевича ты слышал?» Пришлось признаться, что не слышал. «Там за тринадцать лет было двадцать два трупа. В серию не объединяли, все преступления рассматривали отдельно. Посадили 14 человек, а одного расстреляли. И только когда всполошились в Москве, прислали бригаду следователей, тогда и выяснилось, что все убийства совершил некто Михасевич, на которого никто и подумать не мог. Он же был секретарем низовой парт организации, даже избирался делегатом партийной конференции. За это беззаконие привлекли к ответственности около 200 человек. Двести сотрудников милиции, прокуратуры, суда. Правда, спустили все по-тихому, на тормозах, чтобы не портить репутацию правоохранителей. Лишение свободы дали только одному человеку, остальные отделались выговорами и понижением в должности. Следователя того, Живнировича, аккуратно отправили на пенсию. А он знаешь, какой знаменитостью был? Лучшим следователем республики считался. Образцом. Имел множество наград, на него чуть ли не молились. Уникальный специалист, стопроцентная раскрываемость. Вот и выяснили, какой ценой и из каких материалов этот образец вылеплен. Следователь по особо важным делам республиканской прокуратуры а у него не то что юридического, даже полного школьного образования не было. Ведь он почти сорок лет в следствии проработал, и все эти годы в должности вожняка. А ты говоришь, что не может быть. Хе, может, юноша, еще и не такое бывает. В середине восьмидесятых это случилось. Точно так же и с Полынцевым поступили. И со всеми, кто был причастен к нарушениям по его делам. «Значит, все доказательства вины Лаврушенкова были поддельными?» «Именно. Брошюрки сомнительного содержания ему в дом подбросили и нашли при обыске, чтобы подкрепить версию. Показания свидетелей переиначивали и корректировали, подсказывали им нужные ответы, особо несговорчивым угрожали, составляли липовые справки об информации, полученной оперативным путем». Самого Лаврушенкова били, издевались над ним, внушали нужные мысли. Виктор Кротким был, доверчивым, сам никому зла не делал и от людей зла не ждал. Поверил, что действительно впал в беспамятство и убил человека. Провел месяц на экспертизе в Институте Сербского и прочно уверовал в то, что у него и в самом деле совсем плохо с головой, если в такое серьезное учреждение отправили. Получается... «Все усилия вашего сына принесли свои плоды. Виктор Лаврушенков был оправдан?» «Посмертно реабилитирован», — кивнул Губанов. «Помнишь, как у Галича? Хотя откуда тебя помнить?» Он прикрыл глаза и в полголоса продекламировал. «Грянули впоследствии всякие хренации. Следователь хмурик на пенсии в Москве. Справочку с печатью о реабилитации выслали в Калинин, пророковой вдове. «Что это?» — удивился Петр. «Баллада о Сталине. Дело явно липовое, все как на ладони, но пятую неделю долбят допрос. Написано про пятидесятые годы, но, как видишь, к восьмидесятым тоже подходит. Да и не только к ним». А что касается усилий моего сына, то виктор то потом оправдали, хоть и посмертно. А Славка убил человека и сел на 15 лет. На зоне примкнул к так называемой отрицаловке, с администрацией не сотрудничал, нарушал правила внутреннего распорядка. Ни о каком условно-досрочном освобождении речи быть не могло. Отмотал от звонка до звонка. Освободился в конце 95-го, устроился шофером грузовика на предприятии где-то в области, сел пьяным за руль, не справился с управлением и погиб. Меньше года на свободе прожил. Вот и решай сам, хорошие плоды получились у Юркиных усилий или не очень. А Левшин удалось доказать его виновность. «Куда там? Все, что Юрк собрал, тщательно проверили». Бывшую жену Левшина и лучницу эту допросили, они все подтвердили. Записку Полынцев уничтожил, чтобы никому на глаза не попалось. Пришли к выводу, что доказательства собраны не в полном объеме, а те, что собраны, не исследованы должным образом, и возможность их исследования утрачена. Поскольку новый подозреваемый скончался, то и заморачиваться не стали. Убийство Астахова считается нераскрытым и не расстраивайся из за того что тебя в архив не пустили там астаховского дела все равно нет его ж забрали когда следователи кгб занялись злоупотреблениями полынцева так что оно находится в архиве фсб а туда тебя все равно никто бы не пустил вот теперь все можно идти домой свет к небось заждалась с обедом Как? Все? Неужели действительно все? Петр не мог в это поверить. То, что он сегодня услышал от Губанова, нужно записать и тщательно обдумать. Наверняка уже к завтрашнему дню появятся дополнительные вопросы. Так всегда бывает. Во время интервью кажется, что спросил все, что собирался. И ответы были вроде бы полными а начнешь работать над текстом и понимаешь, что надо бы еще вот это уточнить и вот это спросить, еще какие-то детали перепроверить. Коньяк с собой забери, мне нельзя его домой нести, Светка будет ругаться. Или здесь оставь, прямо на скамейке, может, кому пригодится, — сказал Николай Андреевич и строго добавил. Стаканы в урну выбрось. Можно подумать, Петя Кравченко производит впечатление человека, привыкшего оставлять за собой грязь и мусор. Стаканчики стаканчике Петр послушно выбросил. Коньяк хотел было оставить, но потом все-таки сунул бутылку в сумку. Карина любит добавлять в сладкий чай с лимоном ложечку чего-нибудь крепкого, чтобы согреться. Обычно это бывает ликер или какой-нибудь бальзам, но, наверное, любой хороший алкоголь сгодится. А еще коньяк ей бывает нужен для вкусных десертов, которые она частенько делает. Особенно здорово у нее получается тирамису. Но когда пару недель назад она собралась его готовить, от затеи пришлось отказаться. Покупать целую бутылку, чтобы использовать совсем немножко, казалось глупой и нерочительной тратой денег. Ну а коль деньги Петр уже все равно потратил, то пусть коньяк займет положенное ему место в кухонном шкафу. Голова шла кругом. Пока немедленно шагали к дому, Пётр судорожно пытался сообразить, о чём нужно успеть спросить прямо сейчас, пока ещё есть возможность. Губанов не пригласил его подняться в квартиру, а напрашиваться Пётр постеснялся. Было видно, что старик устал, если не физически, то морально. «Можно я завтра снова приду?» спросил Пётр, когда они остановились перед дверью подъезда. «Зачем? Я рассказал тебе все, что ты хотел узнать, даже намного больше». Голос Николая Андреевича был равнодушным и тусклым. «Я сегодня поработаю с материалом, и у меня обязательно появятся вопросы, которые я не задал. Вы так интересно рассказываете, что я увлекаюсь и забываю о многом спросить. Если не завтра, то, возможно, в другой день? «Ладно, приходи завтра, если тебе так приспичило», — ответил Губанов с полным безразличием. Ткнул таблеткой в замок домофона и пробормотал что-то вроде «если доживу». «Хорошо, что он не успел спросить ни про Юрку, ни про Михаила», — думал Губанов, раздеваясь в прихожей. «Ловко я от него отделался, вовремя». Светлана стояла рядом и порывалась помочь снять ботинки. «Дядя Коль, ну как так можно, а?» — укоризненно говорила она. «Такой ветер сырой, вот-вот дождь польёт, а ты рассиживаешься на бульваре, как на пляже». И запах я слышу. Где ты умудрился выпить? Ты меня обманываешь? Вы не на бульваре сидели, а в пиццерию ходили, да? И ты опять ел то, что тебе нельзя? Ну ты как маленький, ей-богу». «Не ел я пиццу», — отмахнулся Николай Андреевич. «Мы действительно сидели на скамейке, на свежем воздухе». «Что, и пили на скамейке?» «А что такого?» — Мы аккуратненько, никто не видел. И совсем по чуть-чуть. — О, Господи, дядя Коля! — выдохнула она. — Иди, садись, я тонометр принесу, над давление измерить. — Не надо мне ничего мерить. Я прекрасно себя чувствую. Давай обедать, и я лягу отдыхать. — проворчал он. Светлана безнадежно махнула рукой и ушла на кухню. После обеда губанов улегся на диван, накрылся пледом и отвернулся к стене. Юрка, сынок! Он был в таком отчаянии, когда Славик сделал то, что сделал. Считал себя виноватым, все пытался понять, можно ли было сделать что-то еще или как-то иначе, чтобы конец не оказался таким ужасным. Ходил подавленным, все валилось из рук. Даже расстался с девушкой, с которой тогда встречался. Она не выдержала его постоянно плохого настроения и мрачной раздражительности. Потребовалось много времени, чтобы Юра пришел в себя, и все вошло в привычную колею. А Смешки, как как сгуся вода, ни на грамм своей вины не чувствовал. «У меня были все основания думать, что Лаврушенков преступник», — спокойно говорил он. Я просто поделился со следствием своими наблюдениями и соображениями. Они могли их не принимать во внимание. Какие ко мне претензии? Собственно, претензий к Михаилу никто и не предъявлял, но Николая коробило его безразличие и невозмутимость. Брат совершенно лишён способности к эмпатии, к сопереживанию и своих ошибок никогда не признавал. С детства такой. Спокойным Михаил был только в той части, которая касалась вопроса «Виноват или не виноват?». А вот когда его вызвали на допрос к следователю КГБ и в довольно резкой форме объяснили, что он своими непрофессиональными действиями способствовал осуждению невиновного, реакция оказалась куда более выразительной, хотя и предсказуемой. Именно об этом и предупреждал Николай своего сына. Удар по самолюбию и самомнению Михаила оказался таким сильным, что между семьями братьев пролегла глубокая трещина, которая за несколько следующих лет превратилась в пропасть. Преодолеть ее можно было бы, если бы не перестройка. Как только при Горбачеве разрешили частный бизнес, пусть и в ограниченных масштабах, из экономического подполья стали вылезать теневые капиталы и масштабы этих капиталов были уже отнюдь неограниченными. Всем известно, что большие объемы наличных денег требуют определенного рода обслуживания, и этим обслуживанием занялись уголовники. В том числе и некоторые Мишкины друзья детства, контактов с которыми он никогда не прекращал. В 1988 году в структуре Министерства внутренних дел было создано шестое управление, призванное бороться с организованной преступностью. Николай даже не удивился, когда Михаил был назначен туда на одну из руководящих должностей. У брата завелись деньги, явно превышающие оклад содержания со всеми надбавками за звание и выслугу лет и Губанов-старший ни минуты не сомневался в происхождении этих средств. Ему было противно, мерзко. Он давно уже перестал общаться с братом, ограничиваясь лишь короткими телефонными звонками для поздравлений с праздником или с днем рождения. Но теперь даже радовался тому, что семья раскололась. «Чем дальше от этой грязи, тем лучше», — говорил он и себе, и сыну. У Юры... Карьера не сложилась. Он стал по-настоящему хорошим сыщиком, грамотным, вдумчивым, изобретательным. Однако не смог смириться с тем, что в, казалось бы, очевидной борьбе добра со злом так много лжи, хитрости, обмана доверия, притворства и коварства. Даже подлости и предательства. А уж за кулисных игр и внеслужебных соображений пруд-пруди. Об этом Юрия Губанова не предупреждали, когда он выбирал профессию. И Николай Андреевич корил за это в первую очередь себя самого. Он воспитал сына идеалистом, романтиком, который искренне хотел бороться с преступностью и способствовать торжеству справедливости. И что из этого вышло? Разумеется, профессиональная деформация не миновала и Юрку. Он стал более жестким, даже немного циничным. Научился не пропускать через себя страдания каждого потерпевшего, но не мог и не хотел смириться с тем, что для продвижения по служебной лестнице зачастую приходится и душой кривить, и язык в одно место засовывать, и прогибаться, и выполнять указания, которые сам он считал неправильными, ошибочными или глупыми. Его очень высоко ценили как оперативника, но никаких назначений на вышестоящую должность не предлагали и никуда не продвигали. Губанов-младший дорос до майорской должности и выше уже не поднялся. Потому как выше, там, где присваивают звания подполковника и полковника, нужно уметь не столько преступления раскрывать, сколько лавировать между струйками. А этого навыка у майора Юрия Губанова отродясь не было и за годы службы не появилось. Работать Юрию становилось с каждым годом сложнее. После смерти Брежнева хозяином страны стал Андропов, министра внутренних дел Щелокова сняли, на его место поставили человека, возглавлявшего КГБ. Вот тут и проявили себя в полный рост последствия того, что происходило в 81-82 годах, когда комитет вплотную занялся нарушениями и злоупотреблениями в системе МВД. Ах, вы там все пьяницы, преступники и нарушители закона. Вот вам, получайте. Мы к вам направим на службу наших людей, честных и проверенных, а всех этих ваших алкашей и прочую нечисть вон. Попался за распитием на рабочем месте сразу за порог, без всяких разговоров. Началась отчаянная и безоглядная чистка кадровых рядов, в результате которой ядро опытных профессионалов оказалось размыто и ослаблено. В уголовный розыск приходили люди, имевшие весьма слабое представление о том, как и что нужно делать, и научить их было уже некому. А тут еще и ситуация с преступностью стала осложняться, со всех сторон понеслись крики о росте активности особо опасных рецидивистов, да и количество преступлений, связанных с наркотиками, резко увеличилось после начала афганской кампании. Преступность в целом росла, особенно резко, к концу 80-х, а раскрываемость неуклонно падала, накопилось уже 2 миллиона нераскрытых дел. Два миллиона! потому что раскрывать было некому, в милиции огромный некомплект. В одном только уголовном розыске не хватало полторы тысячи оперативников. Примерно столько же в БХСС с участковыми тоже было плохо. Кадровый состав милиции неуклонно ухудшался. Это отмечалось во всех справках, которые в те годы составлял сам Николай Андреевич. А тут еще ЦК КПСС подлил масло в огонь с 1986 -го года прекратил мобилизации на работу в милицию. Губанов-старший именно по такой мобилизации и попал в свое время в органы. Регулярные вливания активных комсомольцев и передовых рабочих позволяли хоть как-то укомплектовывать милицейские ряды до установленной положенности, а теперь и этот ручеек иссяк. Из высших школ ребята приходили не сказать, чтобы уж очень хорошо подготовлены. Да и поступали туда, как оказалось, уже не самые лучшие и достойные. Николай Андреевич помнил, в какой ужас пришел, когда перед ним положили очередную аналитику по высшим учебным заведениям системы МВД. Ежегодно с дневных отделений отчислялся каждый десятый слушатель, с вечерних и заочных каждый пятый. Плохо учились, прогуливали, пьянствовали, нарушали дисциплину, ввязывались в криминал. Как можно рассчитывать на высокую раскрываемость с таким кадровым составом? Очистка рядов продолжала свирепствовать. Только за один год 10 тысяч сотрудников привлекли к ответственности за нарушение законности, 2 тысячи — за укрытие преступления от учета и фальсификацию. Еще полторы тысячи за совершение уголовных преступлений. Откуда они взялись? Переродились в ходе службы или были изначально непригодными для работы в органах, но кадровые службы их пропустили? Выходит, с принципами и правилами отбора что-то не так. Да, это, безусловно, очень хорошо, что таких оборотней выявляли и наказывали. Но заменять-то их кем? Опытный кадровик... Полковник Губанов понимал, что прежде чем начинать любую кампанию по очищению рядов, необходимо заранее подготовить резерв для замены, иначе работать будет некому. Но разве этим кто-нибудь наверху озаботился? Понятно, что работать на земле Юрию было куда труднее, чем раньше. Когда на рубеже девяностых активно началось сращивание криминала с правоохранительными органами, обстановка для Юры стала невыносимой. Все, что хоть как-то поддерживало его интерес к работе, рушилось на глазах. То, что раньше считалось неприемлемым, становилось нормой. То, что выглядело постыдным, превратилось в предмет для гордости. То, за что прежде безжалостно выгоняли из органов, а то и сажали, расценивалось теперь как основание для повышения в должности. Как только в 92 году приняли новое положение о прохождении службы в органах внутренних дел, Юрий Губанов подождал еще годик и вышел в отставку, получив полагающуюся ему за 20 лет безупречной службы пенсию. «Ушел бы и раньше». Но срок службы исчислялся с 1973 года, когда он поступил в высшую школу милиции. Так что пришлось немного потерпеть. Николай Андреевич хорошо помнил, как на сына сразу посыпались предложения о работе в службах безопасности. В стране полным ходом шла ваучерная приватизация, основывались банки, развивался туристический бизнес — Новая экономика становилась на ноги, и всюду нужны были люди, обладающие связями и знакомствами как в правоохранительной системе, так и в криминальной среде, чтобы решать вопросы и с теми, и с другими. Бывшие сотрудники милиции соответствовали этим требованиям как нельзя лучше, и на них был большой спрос. Деньги предлагали хорошие, да что там хорошие? Огромные по сравнению с милицейской зарплатой, которую в те годы к тому же платили нерегулярно. Юра к тому времени был уже мужем и отцом двоих детей, сына и дочки. Жена, славная и милая женщина, осталась без работы. Научный институт, в котором она трудилась, был ликвидирован, а ее специальность оказалась никому не нужна. Юре пришлось преодолеть природную брезгливость и согласиться на одно из предложений. Но долго он не выдержал, через несколько месяцев уволился и перешел в ЧОП, работал обычным охранником в банке. Денег существенно меньше, но зато совесть чиста. Юркин жена повздыхала и устроилась посудомойкой в какой-то ресторан. Платили там немного, но была возможность разжиться кое-какими продуктами. В те годы Николай Андреевич видел множество таких же, как его сын и невестка, Выброшенных за борт специалистов, никому не нужных и вынужденных зарабатывать, чем придется. Чаще всего чел ночили, торговали на вещевых рынках, перегоняли из-за границы подержанные иномарки, делали ремонты, работали на стройках, шли в охрану. Да много чем занимались, только не тем, что действительно умели и любили, чему учились долгие годы. Сестра Нина тоже сняла погоны и ушла из органов, только раньше Юрки, еще в восемьдесят девятом году, и по другим мотивам. Как только выслужила двадцать пять лет, предусмотренные старым положением о прохождении службы, так с головой окунулась в мелкий бизнес. Светочка растет, она уже подросток, ей много чего нужно покупать, а сама Нина еще даже до возраста бабы-ягодки не дотянула, сорок пять стукнет только через два года. Она хочет хорошо выглядеть, прилично одеваться, пользоваться импортной косметикой. Она хочет нравиться своему мужчине, который хоть и не намного, всего на семь лет, но все-таки моложе. Они уже почти год живут вместе. Светочка относится к нему нормально, без восторга, но и без подростковых дерзких грубостей. Так что Бог даст, со временем все сложится, и будет у Нины Губановой нормальная семья. Бизнесом она занялась вместе с женихом. Правда, по-настоящему он никаким женихом не был. а свадьбе никто из них даже не заикался. Но как еще назвать мужчину, с которым делишь кров, стол и постель? Сожителем? Грубо. И очень по-милицейски. Ну, разве что гражданским мужем. Но это годится для посторонних. Жених, оно и как-то нейтральнее, да и короче. Николай Андреевич, несмотря на плохое настроение, даже тихонько улыбнулся, лежа на диване под пледом, когда представил себе, как спрашивал бы много лет назад у сестры. «О, как дела? Как Светочка? Как твой гражданский муж?» Он сам первым назвал того мужчину женихом. Нина тогда, помнится, посмеялась, но слово прижилось. Они занялись ширпотребом. Организовали в заброшенном полуподвале маленький цех, прикупили несколько списанных швейных машинок, варили джинсу, шили куртки из плащевки, юбки Гаде и прочую недорогую, но считавшуюся модную одежку, на глазок копируя модели из заграничных журналов. Нина командовала производством, ее жених возил продукцию на периферию и продавал. Ей очень хотелось жить так, как жил Михаил. Да, Антонина Губанова любила свою работу, которой отдала четверть века, но любила без самозабвения и с легкостью отказалась от нее, как только замаячила перспектива более или менее красивой жизни. Ладно, пусть не так, как у Миши, но хотя бы приблизительно. Она, в отличие от Николая Андреевича и Юры, не порвала отношений с братом, часто бывала у него дома, дружила с его женой Ритой, А Светочка с удовольствием возилась и играла с Мишиными детьми, двоюродными братиком и сестричкой. «Побывал у Мишки как за границу съездила», — с горящими глазами говорила сестра Николаю Андреевичу. Все такое красивое у него, импортное, прям как в кино. Кухня-картинка, глаз не оторвать. Еду подают на таких тарелках, я даже в ресторанах таких не видела». Салфетки кладут в специальных мельхиоровых колечках. В общем, настоящее дворянское гнездо. И оба ходят по квартире не в домашнем, как все мы, а в такой одежде, будто в театр собрались. Ридко рассекает в шелковом брючном костюме, даже фартук не надевает, представляешь? Вот раскрутимся, денег подзаработаем, и я у себя дома тоже красоту наведу». Каждый раз во время таких разговоров Нина начинала вслух мечтать о том, какой ремонт она сделает в своей квартире, какую мебель купит, какие светильники повесит. Николай Андреевич ее восторгов не разделял, но помалкивал. В конце концов, он ведь мужчина, а женщины устроены по-другому. Наверное, им действительно важна вся эта заграничная красота». Тем более у Нины девочка растет, и мужчина рядом, и хочется обустроить свое гнездо, сделать его уютным и привлекательным. А Николай живет один, Юрк с семьей обитает отдельно, и никакого сверкающего блестками гнезда ему не нужно. Ему и так хорошо, все устраивает, все привычно. Едва услышав, что сестра собирается увольняться из органов, Михаил сразу предложил ей помощь. Но тут уж Николай Андреевич стоял с колой. «Даже не вздумай!» — кричал он. «Не смей связываться с его дружками! Ты что, не понимаешь, как он собирается тебе помогать? Он пристроит тебя к каким-нибудь сомнительным, а то и откровенно преступным махинациям, которыми занимаются бандиты и уголовники. Он с ними всю жизнь дружит, ты же знаешь». «Да, деньги ты поднимешь, наверное, большие, но и загреметь можешь по полной, а то и жизнью расплатишься. Хочешь стать частником — становись, я тебе слова не скажу, но только не рядом с Мишкой». «Думаешь, он меня не вытащит, если что?» — недоверчиво спросила Нина. «У него огромные возможности, не даст сестренке пропасть». «Вытащит», — кивнул Николай. «Даже не сомневайся». Наш брат своих не бросает, что родственников, что друзей. Но тебе самой-то не противно будет. Ты 25 лет носила погоны. Ты боролась за каждого подростка, чтобы отводить его от криминала, а сама готова влезть в него по самую макушку. А помни, Сниночка, то ли авторитет старшего брата сыграл роль, то ли Нина сама поняла всю меру опасности но от помощи Михаила она тогда отказалась. Заработать сразу и много, разумеется, не получалось. Нина сутками пропадала в своем маленьком цеху, договаривалась с поставщиками тканей, большей части украденных с какого-нибудь производства. Умасливала разнообразные контролирующие органы, норовившие проверить противопожарную безопасность или санитарное состояние помещения. Вникала в бухгалтерию. Она очень уставала, но упорно шла к своей цели, а цель оставалась все так же далеко. Ну, может, и поближе, но совсем капельку. Хватало в основном только на то, чтобы Светочка выглядела как принцесса и получала все, что пожелает. На дочку Нина никаких денег не жалела. Когда в начале 90-х всем гражданам разрешили иметь загранпаспорта и открыли за границу, Нина с мужем, они все-таки поженились, начали ездить в Польшу и Турцию. Огромные тяжеленные клетчатые сумки, душные автобусы, нерегулярные ненадежные чартерные рейсы, ночевки в повалку, еда в сухомятку, отсутствие возможности нормально помыться. Мошенники, норовящие втюхать негодный товар, бандиты, отнимающие заработанное. Всего этого Нина Губанова нахлебалась полной мерой. Силы и здоровье тратились, но не восстанавливались. Конечно, Михаил видел это и постоянно напоминал. «Только слово скажи, я помогу, сведу с нужными людьми, все будет в лучшем виде». Нина бы, наверное, в конце концов согласилась и приняла помощь, но тут коса нашла на камень в совершенно неожиданном месте. Ее муж отчаянно не взлюбил Мишу. Никаких видимых причин для этого вроде бы не существовало, но тем не менее. «Ни за что!» — категорично отрезал он. «От твоего брата мы не примем ничего и никогда!» Но «Ну, почему?» — недоумевала Нина. «За что ты его не любишь? Что он тебе сделал?» «Он подонок и мразь!» — отвечал муж. «Он скользкий лживый тип. Подставит любого и глазом не моргнет. Он ненадежный и опасный. Примешь от него помощь, подпишешь всем нам приговор». То ли он знал что-то о Михаиле, то ли нутром чуял. Николай Андреевич так и не выяснил да и не стремился выяснять, ибо понимал, взять прав на все сто процентов. А уж откуда взялась эта его правота, из проверенной информации или от интуиции, значения не имело. В этом вопросе Губанов-старший и муж его сестры стояли единым фронтом. И если прежде Николай относился к избраннику Нины с некоторым недоверием, то теперь ясно понял, что они одной крови. Мужчины сдружились, несмотря на существенную разницу в возрасте. Это воспоминание тоже было тяжким для Николая Андреевича. Нина сгорела очень быстро. Никто из родных даже не успел понять, что происходит. Наверное, лечение со временем помогло бы, но этого времени судьба и природа Ниночки не отпустили оторвался тромб, когда она лежала в больнице после удачно сделанной операции. «Может, мы были неправы, когда запрещали Нине связываться с Михаилом», сказал тогда вдовевший зять. «А вдруг она осталась бы жива, если бы сделала, как он предлагал?» Ответить Николаю было нечего. «Кто может знать, как оно было бы, если бы...» Но вину свою он ощущал. Правда, муж Нины тоже был против Мишиной помощи, так что вина как бы делилась пополам. Но легче от этого не становилось. После похорон стал вопрос, где и с кем жить в Свете. Она только-только окончила школу и поступила в институт. Когда Нина во второй раз вышла замуж, ее муж продал свою приватизированную квартиру и вложил все деньги в их общий бизнес. Другого жилья, кроме того, где он жил с Ниной и Светой, у него не было. «Светлана не будет жить с отчимом. Это неприлично. Она взрослая девушка, а он...» «Света будет жить у нас», — безапелляционно заявил Михаил во время поминок. Он уже успел заработать на своей должности столько, что купил участок земли в Подмосковье и построил просторный дом ведь ничего не боится и не стесняется», — с неприязнью думал Николай Андреевич, слушая брата. «Места у нас достаточно. У Светы будет своя комната. Где двое детей, там и трое. Вместе будет веселее», — продолжал разглагольствовать Михаил. Ему даже не приходило в голову спросить мнение самой Светланы. Девушка, раздавленная внезапно свалившимся горем, растерянная и плохо соображавшая, только молча кивала или пожимала плечами, когда ей озвучили проблему, требующую решения. Вдовец же от обсуждения самоустранился. «Если я буду настаивать на том, чтобы Светик жила со мной, вы начнете меня подозревать, черт знает в чем», — сказал он. «Решайте сами». «Вы кровные родственники, а у меня права голоса нет. Как решите, так и будет. Половину доходов от бизнеса — Ниночкину долю. Буду по-честному отдавать Светику. Доходов этих, правда, кот наплакал, ну уж сколько есть. Уйти мне пока некуда, как только заработаю на жилье, сразу съеду». Смотрел при этом только на Михаила, чтобы Николай понял, что слова о возможных подозрениях к нему самому, конечно же, не относятся. Миша в тот раз сумел додавить девочку, да она и сопротивляться-то толком не могла. Света переехала в загородный дом своего дяди, по утрам ездила на электричке в институт. Николай звонил ей каждые два-три дня, и по голосу казалось, что девушка постепенно оживает, ей нравится новая жизнь, ее все устраивает. Через три месяца Света вдруг позвонила сама. «Дядя Коля, можно мне к вам в гости?» «Ну, конечно», — обрадовался Николай Андреевич. «Когда ты хочешь приехать? В выходные?» «А сегодня можно?» «Разумеется», — ответил он радушно, хотя сердце тревожно ёкнуло. «Что там случилось? Почему такая срочность?» Света явилась нарядная, в новой красивой одежде, модной и произведенной явно не в России. Да уж, Мишка расстарался. Всю жизнь покупает хорошее отношение к себе услугами или деньгами. По-другому не умеет, а, скорее всего, просто и не знает, что может быть и иначе. «Дядя Коля, можно я буду жить с вами?» Николай Андреевич растерялся. «Со мной? Здесь?» «Ну да, в Юркиной комнате. А что, я буду вам мешать?» «Да нет, что ты. Но мне казалось, у дяди Миши тебе хорошо. Там много места, твои двоюродные рядом, все таки компания. Не то, что я, старый хрыч». Лицо девушки помрачнело. «Я не хочу там. Мне плохо у них. Они какие-то чужие, что ли. Даже не знаю, как объяснить». «Дядя Миша барин, ведет себя, как в прошлом веке. Он такой весь важный, хозяин всего мира, а мы, как крепостные, должны угождать и слушаться. Вы бы видели, как он тетю Риту гнобит. Она старается изо всех сил, а он постоянно придирается, делает ей замечания, то ему недосолено, то пережарено, то недотушено, то в пирогах начинки слишком мало, а теста много, то наоборот заставляет ее готовить по какой-то дряхлой книжке, которой сто лет в обед. И где только он ее взял, там ещё дореволюционные яти. Вообще читать невозможно, и половина названий непонятные. Тетя Рита из кухни не вылезает. все какие-то новые рецепты пробует, чтобы ему угодить. Он будто издевается над ней. И прическа-то ей не идет, и платье плохо сидит, и вообще она якобы выглядит как кикимора. Она ему робко улыбается, говорит, что сейчас все переделает и исправит. Сама убегает на кухню и плачет. Мне ее так жалко. Она ведь хорошая, дядя Коля. Она очень добрая. Обо мне заботится. Я не понимаю, почему дядя Миша так себя ведет и почему она это терпит. Ну и вообще. Что вообще? Не хочу с ними жить. Можно я буду с вами? «Вы не думайте, я хозяйственная, меня мама приучила. Я готовлю хорошо, убираться буду, стирать, гладить». Сердце Николая Андреевича таяло при одной мысли о том, что племянница будет рядом. Она выросла у него на глазах, она все годы жила в соседнем подъезде, то есть на расстоянии буквально вытянутой руки». После того, как Нина развелась со своим артистом, Николай Андреевич и Юрка помогали как могли, по возможности бывали у Нины или брали девочку к себе. А уж когда Нина занялась бизнесом, а Света была еще школьницей, Николай полностью взял на себя заботу о племяннице, следил, чтобы девочка не сидела голодной, делала уроки и не ночевала одна в пустой квартире. Светка ему как дочь. И, разумеется, он был бы счастлив, если бы она жила с ним. Но ведь он не сможет дать ей того, что сейчас дает Михаил. «Светочка, ты хорошо подумала. У тебя в том доме своя большая комната, а здесь будет маленькая, совсем тесная. Там участок с садом, природа, воздух. И потом я не смогу покупать тебе такие красивые дорогие вещи. Мне уже 61 год, я пенсионер, отставник». «Буду стареть и болеть. Тебе такое надо». Света крепко обняла его, поцеловала в щеку и привычно ткнулась носом ему в подмышку, как всегда делала раньше. «Дядя Коля, ты мне родной, а они чужие. Вот как хочешь, так и понимай. В общем, завтра я принесу свои вещи». «Принесешь? Ты пешком, что ли, собралась из-за города чемодан тащить?» Света рассмеялась. «Да я его уже сегодня привезла на такси. Сгрузила дома, решила сначала поговорить с тобой, а не вваливаться со всем багажом. Вдруг бы ты мне отказал». Губанов развеселился. «В предусмотрительности его племянницу уж точно не откажешь». Похожее решение девочка приняла прямо сегодня и тут же выполнила. Собрала вещи, вызвала такси и съехала от дядюшки. А дядюшка, кажется, еще не в курсе, иначе уже давно позвонил бы Николаю. Странно, что Рита не кинулась сообщать мужу. Она ведь не работает, сидит дома. Не могла не видеть, что Свет уезжает с чемоданом. Ах да, Света на днях говорила, мол, тетя Рита улетает на пару дней в Красноярск, к матери на день рождения. Там какая-то круглая дата. Теперь понятно, почему Мишка до сих пор не оборвал телефон. Ну ты рисковая девчонка!» — воскликнул он сквозь радостный смех. «А вдруг бы я и в самом деле отказал? Что бы ты стала делать? Неужели вернулась бы к дяде Мише? Или осталось бы жить с отчимом?» «Во-первых, мой отчим уж точно не хуже этого барина», — уверенно ответила Светлана. «А во-вторых, ты бы и не отказал. Ты ж меня любишь, дядя Коля. Ну как бы ты мог меня выгнать? Ведь не мог же, правда?» «Правда», — совершенно искренне ответил Николай Андреевич, притянул к себе племянницу и крепко поцеловал в лоб. «Только она одна у меня и осталась», — думал Губанов, прислушиваясь к доносящимся из-за стены звукам. «Как же так получилось? Ведь нас было так много. Нина со Светочкой, Мишка с женой и двумя детьми» там уже и внуки родились юра со своей семьей нет нет стоп об этом не думать это слишком больно